Наибольших результатов в работе следователи достигали во фронтовых лагерях, где они могли в полном объеме провести необходимые следственные мероприятия, направленные на выявление сотрудников спецслужб противника из военных преступников. Руководство военной контрразведки старалось ориентировать следователей на внимательный подход к арестованным и, прежде чем выносить заключение по делу, доказать его вину или невиновность. И большинство следователей старались объективно разобраться в деле каждого арестованного или задержанного военнослужащего. Когда речь идет о работе следователей не только особых отделов НКВД, то нельзя не согласиться с утверждением известного историка Петрова о том, что практически весь инструментарий, все методы, наработанные в годы так называемого «большого террора», остались на вооружении НКВД. Но в условиях жесточайшей борьбы, когда решалась судьба народов Советского Союза, они стали более жесткими. И совершенно прав историк Попов в том, что в деятельности руководящего и оперативного состава органов госбезопасности продолжали сказываться стереотипы прошлых лет, направленные на борьбу с пресловутыми так называемыми врагами народа, тенденция к охвату больших масс населения страны, заведение большого количества материалов и дел, нередко по необоснованным и недостаточно проверенным данным нарушение законности в следственной работе. 4 июля 1941 года. в местечке Довске по распоряжению ЦК ВКПБ был арестован командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов. Его и других руководителей Западного фронта объявили участниками антисоветского военного заговора. И вместо того, чтобы назначить расследование причин поражения советских войск в приграничном сражении, Сталин занялся поиском козлов отпущения и нашел их в лице командования Западного фронта. После ареста их били, пытали до тех пор, пока они не признались в участии в заговоре против Сталина. Но в конечном счете это обвинение было снято. В окончательной версии в обвинении было написано, что арестованные генералы проявили трусость, бездействие власти нераспорядительность допустили развал управления войсками. в последующем все участники заговора были реабилитированы. В исторических исследованиях как правило речь идет о жертвах необоснованных репрессий, но не называют тех, кто готовил материалы для приговоров. Устраним это упрощение назовем некоторых из них по делу военачальников западного фронта. следствие по Павлову, Климовских, Григорьеву и другим, вел старший следователь Управления особого отдела НКВД СССР, лейтенант госбезопасности Морозов. Обвинительное заключение. Подписал заместитель начальника следственной части управления особыми отделами НКВД СССР Павловский. Согласился с этим обвинительным заключением заместитель начальника Управление особых отделов НКВД СССР Осетров. Такие следователи, как Морозов, Павловский, Осетров и другие, выполняли заказ политического руководства страны. Но разве в НКВД не было известно, как над арестованными во время следствия издевался Кабулов, как били подследственных Берия, Меркулов и другие? Руководство особых отделов НКВД фронтов выступало против применения физического воздействия к арестованным, выбивания, так сказать, у них показаний и других нарушений во время проведения следствия в частях армии и дивизии. Многие сотрудники понимали неэффективность крайних мер. К тому же и руководство особых отделов НКВД фронтов выступало против грубых нарушений ведение следствия и применение физического воздействия к арестованным, извращение показаний арестованных и другому. В работе следователей особых отделов НКВД отмечались и другие недостатки. Так, были установлены случаи, когда показания арестованных заносились в протоколы допроса извращенно, недословно как этого требовал приказ НКВД. И некоторые начальники особых отделов терпимо относились к такого рода нарушениям. Они предупреждались об ответственности вплоть до отдачи под суд военного трибунала. Начальники особых отделов НКВД принимали меры для улучшения следственной работы по делам арестованных агентов спецслужб противника. По этому поводу В указании начальника особого отдела НКВД Южного фронта Зеленина под номером 003260 от 18 ноября 1941 года были отмечены ряд недостатков. Прежде всего, поверхностное ведение следствия, которое снижало результаты борьбы с агентурой противника. Следствие по делам агентов велось поверхностно, Зачастую не выяснялись такие вопросы, как обстоятельства, при которых военнослужащий оказался на территории противника, когда, кем и где был завербован, какие задания получил и другое. Зеленин предложил начальникам особых отделов армий и дивизий фронта все следствие по делам разоблаченных агентов противника сосредоточить в следственных частях особых отделов НКВД фронта и армий и в особых отделах НКВД по охране тыла Южного фронта. При этом он подчеркивал, что кроме военнослужащих частей РККА, особые отделы и отделения дивизий бригад и пограничных войск НКВД, оперативный состав заградительных отрядов и постов ведет предварительное расследование. начальникам особых отделов НКВД армий и охраны тыла фронта для ведения следствия по делам агентуры противника выделять постоянный состав опытных следователей, тщательно проинструктировать их по вопросу улучшения следствия. Ввести в практику работы по линии КРО перевербовку немецкой агентуры и другие меры. Военная прокуратура и особые отделы НКВД наблюдали за тем, чтобы в частях и соединениях неукоснительно соблюдались требования воинских уставов о взаимоотношениях начальников и подчиненных даже в чрезвычайных условиях войны. На практике было немало примеров того, как некоторые военачальники руководили частями и соединениями не только расстрелами, но и угрозой расстрела, Угрозы расстрела применялись даже командующими армиями, командирами корпусов, дивизий и полков. Так, 8 ноября 1941 года генерал-майор Голубев жаловался Сталину на Жукова. «На второй день по приезде меня обещали расстрелять, на третий день отдать под суд, на четвертый день грозили расстрелом перед строем армии». в такой обстановке работать невозможно заместитель командующего западным фронтом захаров прибыв в легендарный первый кавалерийский корпус генерала белова заявил меня прислали сюда чтобы я заставил выполнить задачу любыми средствами и я заставлю вас ее выполнить хотя бы мне пришлось для этого перестрелять половину вашего корпуса «Речь может идти лишь о том, как выполнить задачу, а не о том, что необходимо для ее выполнения». Он по очереди вызывал к телефону командиров полков и дивизий, атаковавших шоссе, и, оскорбляя их самыми отборными ругательствами, кричал «Не прорвешься сегодня через шоссе? Расстреляю!» Он приказал судить и немедленно расстрелять, пять командиров, бойцы которых не смогли прорваться через шоссе. Хамством по отношению к подчиненным отличался и Еременко. Член военного совета армии Брянского фронта Ганенко писал о его поведении после приезда 19 сентября 1941 года в штаб 13-й армии. Командующий, не спросив ни о чём, Начал упрекать военный совет в трусости и предательстве Родины. На мои замечания, что бросать такие тяжелые обвинения не следует, Еременко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожая расстрелом. Я заявил, расстрелять он может, но унижать достоинство коммуниста и депутата Верховного Совета не имеет права. Тогда Еременко вынул маузер, но вмешательство Ефремова помешало ему произвести выстрел. После этого он стал угрожать расстрелом Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Еременко истерически выкрикивал ругательство. Несколько остыв, Еременко стал хвастать, что он якобы с одобрения Сталина избил несколько командиров корпусов, а одному разбил голову. В обращении к Маленкову командир 141-й стрелковой дивизии так описывает порядок взаимодействия, так сказать, части высшего военного комсостава с подчиненными ему командирами. Командарм, или его начальник штаба, или даже начальник оперативного отдела вызывает по телефону командира дивизии, его начальника штаба, и кричит «Сволочь! Оболтус, твою мать! Почему ваш полк не может взять деревню? Сегодня приеду и расстреляю вас всех!» Конечно, никто из них за полгода к нам не приезжал. По телефону расстреливали до пяти раз в день. Многие видные военачальники писали и о грубости Жукова. Примечание. Отметим, что такие оценки поведения Жукова давались после начавшейся кампании по дискредитации маршала Советского Союза хрущёвым. Конец примечания. ерёменко Жуков узурпатор и грубиян. Он всех топчет на своем пути. Он умеет воевать только количеством убитых и строить на крови свою карьеру. Бирюзов. У Жукова один метод – подавлять. Голиков. Жуков – это унтер Пришибеев. Голованов. В Ленинграде Жуков гнал на немецкие пулеметы, вооруженных одними винтовками и гранатами, балтийских моряков. Гнал питерских рабочих из народного ополчения. Впереди били немецкие пулеметы, сзади свои. Жуков лично заставлял пулеметчиков стрелять по отходившим можно понять, но не оправдать поведение некоторых военачальников в критической ситуации, когда они при решении боевых задач уповали на угрозы и на силу приказа, который необходимо выполнить, не считая ни с ничьем. И здесь многое зависело от понимания каждым военнослужащим от рядового до маршала, своего места. своей роли в бою. Трудно говорить о справедливом, всесторонне взвешенном поведении конкретного человека на войне. Спецификой карательной политики в годы войны было то, что репрессиям подвергались не только военные преступники, но и их ближайшие родственники. Чрезвычайные меры предусматривались в отношении сотен тысяч советских граждан, в том числе большой части семей военнослужащих. в совместном приказе НКГБ, НКВД и прокуратуры СССР о порядке привлечения к ответственности изменников Родины и членов их семей от 28 июня 1941 года указывалось, что членов семей изменников Родины, совершивших побег или перелет за границу, привлекать к ответственности согласно инструкции, объявленной приказом НКВД СССР от 10 декабря 1940 года, немедленно после установления путем расследования факта побега или перелета за границу. Из текста данного приказа, хотя он и отсылал к постановлению ЦК ВКПБ и СНК СССР от 7 декабря 1940 года о привлечении к ответственности изменников Родины и членов их семей, усматривается, что членов семей изменников Родины, привлекали к уголовной ответственности не в силу их виновности, а только в силу родственных отношений. И привлечение к ответственности осуществлялось, даже если члены семьи не только не способствовали совершению конкретного факта измены, но и не знали о подготовке или совершении данного события. Разумеется, такая практика являлась грубым нарушением законности и впоследствии была осуждена. Надо отметить, что к репрессированию привлекались не только родственники изменников Родины, но и члены семей дезертиров и осужденных к высшей мере наказания как члены семей изменников Родины. Неоднозначное поведение политического и военного руководства страны было вызвано сложной, порой чрезвычайной обстановкой. Отсюда непродуманное распоряжение и нервные, порой истерические приказы. Но не все можно списать на войну. Безусловно, решающая роль в определении правового положения и карательной политики ведомства безопасности принадлежала Сталину, который стремился остановить врага любыми средствами. В начале июля стало известно, что в районе Кировограда беспорядки беспорядке с фронта 223-я стрелковая дивизия. Эта дивизия прибыла из Харькова к концу июля. Отправлять ее на фронт было нельзя, так как она не была подготовлена к боевым действиям. Отсутствовала связь, не было гранат, а снарядов имелось 25 боекомплектов. Командование дивизии не знало местности и обстановки, не было карт, не налажено взаимодействие с соседями. Порой... Люди с одними только винтовками вставали живым щитом на пути рвавшихся на восток танков. И можно прямо назвать преступлением, когда в бой направлялось несколько бойцов с одной винтовкой. Они не могли выполнить приказа и сознательно обрекались на смерть. Как отмечал Жуков, Сталин, горячась, нередко требовал вводить в сражение Все новое и новые части, не с тем, что ряд соединений войск были только что мобилизованы и не успели получить необходимую боевую подготовку. Мы убеждали Сталина в том, что преждевременный ввод в сражения необученных и несколоченных частей приводит к излишним потерям. В таких случаях он сердился и говорил «нечего хныкать», на той война